Машину подожгли и бросили прямо в здание, которое, насколько я смогла разглядеть, было чем-то вроде гигантского ангара. Крышу, плохо видимую в темной высоте, поддерживали массивные железные фермы. А огромный провал в стене на входе был, видимо, ничем иным, как проемом, где раньше висели ворота. Тереза загнал пикап вглубь. В свете фар то и дело возникали препятствия. Нагромождение разбитых бетонных блоков Ржавые бесформенные бочки, обрушившиеся металлоконструкции, какие-то железные балки. Водитель играючи обходил их на крутых виражах и людей в салоне бросал из стороны в сторону. Что творилось с Керро и дровосеком в кузове? Айка старалась не думать. Однако длилась эта гонка недолго. В какой-то момент Тереза мягко затормозил и сказал, обернувшись к сидящим позади друзьям. Отсюда пешком. Шевелим булками! Заглав кроликом посыпались вон и остальные пассажиры. Айка выбралась предпоследней и рванула следом за всеми. Впереди группы бежал Керра. Замыкающим оказался постоянно оборачивающийся дровосек с пулеметом наперевес. Тусклые лучи фонариков метались, еле освещая пол под ногами. Коридоры, коридоры, коридоры. Направо, налево, снова налево, прямо. Айка мчалась, и липкий ужас прихватывал ее за ребра. В такой темнотище ничего было не разобрать. Не заметишь препятствия, навернешься, задержишь всех. Ладно, хоть ботинки у нее теперь удобные, да и штаны не надо поддерживать. По спине оббил рюкзачок, сиплое дыхание обдирало горло. От стены к стене металось гулкое эхо. А кролики все бежали и бежали. Остановились только тогда, когда добрались до перегораживающей коридор стены. Стена была сложена из массивных блоков, но высотой доставала лишь до плеча взрослого человека. Беглецы один за другим втянулись в узкий проем сбоку и снова рванули вперед по коридору. Сзади донеслось эхо раскатистого взрыва. Айка вжала голову в плечи а потом услышала за спиной топот ног. Она бросила панический взгляд через плечо, но с облегчением узнала в суматошном мельтешении света Питера Пэна. Крест-накрест, отвешенного спортивными сумками. Так пронеслись еще метров 100 после чего выскочили в небольшой зал и резко затормозили. А я услышала, как Роджер с чувством сказал «Блядь! Заварена, сука!» «Схуяли». Походу, друзья, пиздец не винуем. На несколько секунд все замерли. Глав кролик негромко перебросился с Кера пару раз, после чего скомандовал. «Возвращаемся к стене. Покахонтас, расчехляйся. Пен, работай!» После этого кролики рванули обратно. Айка уже собралась отправиться следом, однако... «Ты-то куда? Здесь стой, пригодишься!» С этими словами он не спеша вернулся назад, осмотрел коридор, о чем-то поразмыслил и аккуратно скинул сумки на пол. Что делать? Девушка наблюдала, как кролик достает из кармана разгрузки налобный фонарик, ладит его на голову и начинает с азартом копаться в подсумках. Держи! Пен передал айки промышленный маркер и фонарик-карандаш. А теперь бегом за угол. Там на стене напиши «красиво» и «крупно». «Удачи, коллега! И назад ко мне! Давай!»